10. С тех пор, как я сидел на мостовой с Дре и смотрел в его невидящие глаза, прошла неделя. Уайт и первыми выскочили из дома. Миссис Уайт позвонила по номеру 911, а мистер Уайт стал уговаривать меня отпустить Дре. Но я не хотел, просто не мог. Держал его, пока не приехала скорая. Они даже не попытались спасти Дре. Только взглянули на него и отошли. Я ругался, кричал на них, угрожал избить, если они не займутся своей работой. Это же мой кузен. Я знаю его как облупленного. Он боец, настоящий мужчина. И плевать, что пуля в голове. все равно справится. Обязательно. Его укрыли белой простыней И оставили лежать на улице. «Уже не человек, а просто часть места преступления». Копы разыскали Тони с остановки и допросили. Но забирать не стали. Не тот он тип, чтобы грабить или убивать. Киша слышала по телефону, как грабитель велел Дре отдавать барахло. Бумажник и часы пропали. Наркоты в машине тоже не нашли. Иначе копы непременно бы заявили. Короче, записали, как случайное ограбление». Но я-то знаю, когда убивают одного из королей, ищи послушников. Я отлично помню, кто советовал моему кузену поберечься. Теперь пускай Ант сам побережется. Клянусь, если его рук дело, убью. Как же иначе? За своего брата, родную кровь, я никого не пощажу. Мир без Дре имеет наглость вращаться, как и раньше». Кто смеялся, смеется, кто мечтал, мечтает. Только Дре уже не может, и мне не хочется. В школу не хожу, на работу тоже, ма не заставляет. И мистер Уайт разрешил отдыхать сколько надо. Какой во всем этом смысл? Когда одного из самых важных в моей жизни людей сегодня засыплют землей в яме на кладбище возле шоссе. Словно он не был чьим-то сыном, отцом, женихом, племянником, двоюрным братом. Моим старшим братом. Папец сказал как-то, что каждому в жизни достается своя скорбь. По-настоящему я это понял только сейчас. Как будто на спину взвалили целую скалу. И хочется орать и плакать, чтобы не так болело. Мужчинам нельзя плакать». Мы должны быть сильными и с честью нести свою тяжкую ношу. Хорош я буду, если стану лить слезы рядом с тетушкой Нитой. Мне надо ее утешать. Ма тоже плачет все время. Ей тоже нужна моя помощь. За дядюшкой Рэем ухаживать непросто. Он с характером, и его я беру на себя. Киша ходит вся убита. Словно зомби. Надо следить, чтобы не забывала поесть». А малютка Андриана то и дело спрашивает, «Где папа?» Не понимает же еще ничего. Кружу ее самолетиком, Но ни разу не смог рассмешить, как дре. Но и с сыном приходится возиться. Получается, самому особо скорбеть некогда. Сегодня я должен собраться ради своей семьи. До похорон два часа. Миссис Уайт пришла пораньше и забрала Севена к себе. Такое зрелище не для младенцев. Да и не место младенцам на похоронах. Когда я застегиваю рубашку, в комнату заглядывает Ма. На ней черное платье и домашние тапки. Туфли на каблуке она всегда надевает в последний момент. «Готов, деточка. Лимузин сейчас подъедет к дому твоей тёти. Я хочу, чтобы мы ехали вместе с семьей. «Почти». «Только галстук забежу, Она заходит. «Да я. Ты уже такой взрослый. Тебе и помощь моя почти не нужна». «Буду только рад, если ты станешь менять Севену подгузники». «Нет уж. Предоставлю тебе». Хмыкает она. встает на цыпочки и накидывает мне на шею галстук. «Я давно перерос, Ма. Но все еще чувствую себя перед ней мальчишкой» на дело обнимать, целовать и баловать. Подтирают задницу, пускай родители». «Баловать у тебя хорошо получается. Я не могу сдержать улыбку». «Твоя бабуля до сих пор бы тебя баловала. Разреши ей. Она покупала тебе такие славные костюмчики. Мой засранчик всегда одевался с иголочки». «Ну, мам...» «Морщусь я под ее смех. Пора бы уже забыть эту детскую кличку, ну правда». Она ласково треплет меня по волосам. Я на днях распустил косички. Пусть растут как хотят. Какой бы ни был взрослый, ты всегда останешься моим засранчиком. Губы ее дрожат. Улыбка кривится. Глаза наливаются слезами. Я... Я все думаю о том дне. Сегодня могли хоронить тебя. Вызвав скорую, миссис Уайт сразу позвонила ма в отель. И та сорвалась домой. На месте убийства уже толпились копы и зеваки. Пришлось остановиться за пару кварталов. Она подбежала, выкрикивая мое имя. И обняла меня так крепко, словно никогда не выпустит. Вытираю ей щеки. Видеть материнские слезы хуже всего на свете. Все окей, мам, со мной все в порядке. Нет. Она качает головой. «Ты с тех пор даже не заплакал ни разу». Камень на душе вновь наливается весом. Я расправляю плечи. «Не волнуйся за меня». «Я только этим и занимаюсь всю жизнь». Она долго не отпускает мой взгляд. Это еще тяжелее, чем камень. Но я не сломаюсь. Просто не могу». Не имею права. Целую ее в лоб. Я выдержу, мама. Маврик. Поехали. Беру ее за руку. Не то, опоздаем к лимузину. Похороны прошли словно мимо меня. Помню их только урывками. Гроб, древ в костюме, приготовленном к свадьбе. Тетушка Нита заходит в горестном вопле. Мас бабули пытаются ее успокоить. Но сами рыдают. Киша едва не падает в обморок. Кто-то забирает у нее Андриану и выводит наружу. Гроб установлен в глубине церкви. Короли тоже здесь, в сером и черном, с лицом дрена в футболках. Все стоят, чтобы можно было рассадить родственников покойного. Такова традиция. Когда мы выходим, Кинг мне кивает. Держись. Он навещал нас всю неделю. Шон произносит речь. Его душат слезы. Все хорошо, парень. Не спеши, подбадривают сидящие. Затем, вроде бы, пастор произносит надгробную речь. Так кажется, положено, но я дальше помню только, как гроб опускают в могилу. И Дре исчезает навсегда. Вот мы в подвале церкви на поминках. Длинный стол уставлен закусками. Жареная курица и прочее. Бабуля накладывает мне полную тарелку. Говорит, что совсем отощал. Но я лишь ковыряю вилкой зеленую фасоль и картофельное пюре. Здесь все родственники, и двоюрные, и троюрные. Семейство у бабули большое. Ма в уголке разговаривает с ними. Мо сидит рядом, держит ее за руку. Тетя Нита и дядя Рэй сидят с пастором. Андриана весело играет со своими маленькими кузенами, будто и не на поминках отца. Хорошо быть малышом. Я откидываю голову на спинку стула и прикрываю глаза. В кое-то веки собрались всей семьей. Только Дре остался в земле совсем один. Эй! Рядом присаживается Мо. Бабуля зовет ее крепышкой. Она и впрямь коренастая, крепко сбитая. Работает медсестрой где-то в центре города. Когда Мо в первый раз пришла в гости, подарила мне диск тупака Шакура. И мы сразу подружились. «Ну как ты, малыш?» – спрашивает. «Нормально. Как там Ма?» «Держится, приглядываю за ней. Я рад, что вы подруги. В самом деле рад. Стоит им съездить, развеяться вместе». И Ма уже не так психует из-за неоплаченных счетов или попца. А я рада, что могу побыть с ней сейчас. Улыбается Мо. «С тобой тоже, если хочешь. Вы для меня оба родные люди. Мне главное, чтобы она была в порядке». Я ослабляю узел галстука и расстегиваю пуговицу. То ли здесь душно, то ли у меня жар. Скорее бы поминки закончились. Мо оглядывается на Ма. Знаешь, а почему бы тебе не выйти и проветриться? Я объясню, Фэй. Правда, можно? Конечно, улыбается она. Все равно только размазываешь пюре по тарелке. Фэй поймет. Думаю, дре понял бы. У меня перехватывает горло. Да. Окей. Мо сочувственно сжимает мне плечо. Я вылезаю из-за стола и поднимаясь по ступенькам из подвала. Погода на улице слишком хорошая для такого дня. Не жарко, уже чуть прохладно. Скоро осенняя ярмарка. Мы с Дре всегда ждали, когда начнется полночное безумие. В первую субботу там можно за 15 долларов кататься на всех аттракционах. С 9 вечера и до самого закрытия. Нас приходилось выпроваживать чуть ли не пинками. На что не гляну? Все мысли о нем. У серебристого Мэрса на парковке у церкви собрались кружком старшие короли. Всю эту неделю они нам здорово помогали. Оплатили похороны, доставляли еду. То и дело навещали. Костюмы и туфли мне тоже купили, чтобы я прилично выглядел на церемонии. Хоть пошел работать и вожусь с сыном, а все еще держит за своего. Это приятно. Шон в темных очках сидит на капоте своего Мерса. С литровой бутылкой крепленного в руке. Хлопает меня по ладони, притягивает к себе и обнимает. Беру у него бутылку. Отливаю несколько капель для дре. И делаю глоток. Ну и хватит с тебя. Мало еще. Шон забирает бутылку. Твой кузен всю душу бы из меня вынул. «Разреши я тебе выпить больше». «Да уж». Слабо улыбаюсь. «Он мне спуску не давал». «И правильно делал». Шон склоняет голову. «Сегодня похоронили и нашего брата, Мэв». «Служба была красивая». Подхватывает мозгляк. «Я прям-таки весь разболезновался. Понимаешь, о чем я?» «Нет, не понимаю» и сомневаюсь, что этот придурок хоть раз в жизни заглядывал в словарь. «Красивая или нет? А мы этого дерьма так не оставим!» — хмурится Шон. «Знаем, Мэф, Тот, кто это сделал, все равно, что уже в могиле». «Само собой. Подпишусь на тысячу процентов». «Что-нибудь уже известно?» «Послушники почти наверняка. Трудно сказать, кто из них». У Дре ни с кем терок не было. Как бы не так. Было, говорю я, и все оборачиваются. Шон подается вперед. Что? С кем? Ант его погоняла. Коротышка так и стоит перед глазами. Ант. Повторяет Шон и морщит лоб, вспоминая. Такой светлокожий пацан, да? Ага, ходит в мою школу. В первый день выдал типа пускай Дре побережётся. Нечего гонять за деньги на их территории. А через пару недель кто-то стреляет в Дре. На простое совпадение не похоже, Шон. Ну не факт, спешить не будем, разберемся. Так или иначе, кто бы ни был, займусь им лично. Мое слово, Мэф. Он протягивает руку. В полицию, ясное дело, никто заявление не подавал. Копам на нас плевать. Есть кому разобраться и без них. Слух никто не скажет. Ни Ма, ни тетушка Нита с дядюшкой Рэйм. Об уличных делах говорить не принято. Но все и так понимают. Нашу семью короли в обиду не дадут. Только меня так просто в сторону не отодвинуть. Нет, я сам. Шон опускает руку. Эй, малыш Дон, даже не думай. Мы с одной крови. Я никому не позволю безнаказанно убивать членов моей семьи. Послушай, я сам в бешенстве из-за того, что случилось с Дре, — говорит Шон. Но подставлять копом брата своего другана не могу. Тебя это больше не касается. Еще как касается! Это не обсуждается, малыш Дон. Все смотрят на меня, кое-кто с усмешкой. Ноздри у меня раздуваются. «Будь на моем месте кто другой, даже вопросов бы не возникло, кому разбираться с убийцей Дре. Но я был малышом Доном. Всегда в тени своего отца». «Думаешь, не справлюсь?» Шон приподнимает темные очки. Под глазом у него наколоты две слезинки. По числу людей, которых он убил. «Тебе приходилось в кого-нибудь стрелять, малыш Дон?» Я опускаю взгляд. Даже пушки в руках не держал. «Нет». «А из чего стрелять, есть?» «Достану». «Есть, я спрашиваю?» Сжимаю зубы. «Нет». Шон снова опускает очки. «Так я и думал». «Короче, справимся без тебя». «Слабак!» Мозгляк даже не слишком старается прикрыть оскорбление фальшивым кашлем. Старшие посмеиваются. «Никто не принимает меня всерьез. Разворачиваюсь и шагаю обратно к церкви. Моему брату прострелили голову. Меньшее, что Шон мог сделать, это позволить мне самому отомстить его убийце. «Да куда там? Я же малыш Дон. Ничто по сравнению со своим отцом. Но ну, погодите. Настанет день, и я докажу, что они ошибаются. Вот увидите. Иду, не разбирая дороги. И едва не врезаюсь в кого-то». «Простите!» Мэф, Самый восхитительный голос на свете. Лиза собрала косички в пучок и надела черное платье. После всего, что я сделал, она пришла на похороны моего родственника. «Я тебя ищу!» Продолжает она. «Мо сказала, ты вышел подышать. Ну, как ты?» «Нормально!» Лиза с сомнением вглядывается мне в лицо. Кажется, я ее не убедил. Может, пройдемся? Я молча киваю. Лиза берет меня за руку и ведет прочь от церкви.